Глава 7. Московская военно-тренировочная база Оболенских располагалась в пяти километрах на восток от столицы и представляла собой внушительного вида укрепления с административным зданием, бараками, тренировочными залами и ангарами для техники. «Рады приветствовать вас, ваша светлость!» — отсалютовали великому князю Ратники, когда мы вышли из машины на территории базы. Вольно. Резко ответил великий князь Тверской. «Судари, сударыни, представляю вам своего младшего сына, Аскольда Андреевича Боленского. Хочу, чтобы вы впредь относились к нему так же хорошо, как и ко мне. Есть!» — гаркнули бойцы. «Не смею вас задерживать. Возвращайтесь к своим делам». Командиры отдали приказы своим отрядам, и ратники, бросая в мою сторону любопытные взгляды, покинули плац. С нами же осталась группа из пяти человек. «Аскольд, позволь познакомить тебя с полковником Данилой Константиновичем Рысихиным. Великий князь указал на крупного мужчину с обветренным лицом. Он управляет этой базой. Очень приятно, Данила Константинович. Я вежливо протянул руку. Для меня честь быть представленным вам, ваша светлость. Без какого-либо подобострастия в голосе пробасил полковник, отвечая на мое рукопожатие подполковник Руслан Львович Илюхин. Отец указал на высокого мужчину с колючим взглядом, глава Московского отдела службы безопасности. Я вежливо поздоровался и с ним, а затем великий князь представил мне других членов группы. Капитана Анатолия Семеновича Ивлеева, личного помощника подполковника Илюхина, капитана Леонида Федоровича Дорохова, главу дознавателей и единственную сударыню в этой компании капитана Валерию Васильевну Заинину, которая занимала должность адъютанта начальника базы. Примечательно, что все пятеро — потомственные аристократы, а не слуги. Значит, некий дворянин Василий Заинин позволил дочери выбрать воинскую стезю, а не замужество. Помнится, Софья говорила, что и в военном университете иногда учатся девушки. — Ваша светлость, извольте понаблюдать за тренировочным процессом? — спросил полковник когда со знакомством было покончено. «Может быть, позже», — покачал головой Андрей Аболенский. «Пройдемте в штаб». «Как пожелаете». «Лера, распорядись, чтобы подготовили горячий чай». Мы поднялись на второй этаж административного здания. Холл и коридоры выглядели отлично. Ни пылинки, ни царапинки. Видно, что полковник тщательно следит за вверенным ему объектом. Вся наша группа расположилась в просторном зале за огромным овальным столом. Великий князь, как и положено, сел во главе стола. Я занял место по правую руку от него. Напротив меня сел полковник Рысихин. Этот мужчина не нервничал, хотя, скорее всего, до конца не понимал, зачем именно мы приехали. «Аскольд, тебе слово!» Откинувшись на спинку кресла, произнес отец, тем самым исключив себя из беседы. «Руслан Львович, я хотел бы взглянуть на протоколы допроса двух наемников из Белых Клыков. Вас интересует выдержка из заключения?» Не повел и бровью глава московского отдела СБ. «Максимально полный протокол». Ровным тоном ответил я. «Одну минуту, ваша светлость». «Оля». Он повернулся к помощнику, тот коротко кивнул и покинул помещение. «Вообще...» Отчет по допросу пойманных нападавших на кортеж семья Боленских с пометками СБ у великого князя был. Я его уже изучил. Меня интересовало, есть ли что-то, что СБшники посчитали незначительным и в этот отчет не включили. Я наблюдал за реакциями офицеров. Подполковник Илюхин невозмутим, полковник Рысихин спокоен и самую малость отстранен. Его деталь же напротив с любопытством поглядывает на меня». Глава дознавателей выглядит заинтересованным. «Данила Константинович», — обратился я к полковнику, — «скажите, лейтенант Рысихин, кем вам приходится?» «Вы уже встречались с моим младшеньким?» — оживился мужик. «Да сын это мой. Он очень похож на вас». «Габаритами», — усмехнулся полковник, и тут же продолжил. «В остальном-то ему до меня еще расти и расти. Вырастет. Куда ж он денется?» Улыбнулся я. «Не каждому народу написано стать полковником, ваша светлость». Серьезно проговорил мужик, а затем бросил напряженный взгляд на великого князя. Но тот молча попивал чай, будто совсем не слушал наш разговор. «Если очень захотеть, можно в космос полететь», — пожал я плечами. «Для такого рывка одного желания мало, ваша светлость». «Соглашусь, усилия нужно тоже прикладывать, и немалые». «Как ожидалась ваша светлость, вы это понимаете», — сказал он без подобострастия в голосе. «Обычная вежливость. Правда, за ней я уловил. Хорошо скрываемые нотки иронии». Спустя четыре минуты вернулся капитан Ивлев и с поклоном протянул мне папку. Я погрузился в чтение ее содержимого. В это время отец начал спрашивать полковника о снабжении, состоянии техники на базе, без дотошной конкретики». Больших разговор походил на светскую беседу двух аристократов. Заметив, что я закончил изучение документов, великий князь замолчал, и над столом повисла тишина. «Скажите, Леонид Федорович, — обратился я к главе дознавателей, — в каком состоянии сейчас находится пленный? Как было указано в документах, после допроса выжил только один. В удовлетворительном, ваша светлость!» Недавно еще был похож на овощную рагу с фаршем, но сейчас вроде ничего. Говорить может? Да, но не по-русски. Это я уже понял. Я кивнул. Что ж, тогда хочу с ним побеседовать». Дознаватель и начальник базы с адъютантшей округлили глаза. Избэшники же сохраняли внешнюю невозмутимость. «При всем уважении, ваша светлость, это может быть опасно», — осторожно проговорил Дорохов, дознаватель. «С наручниками, блокирующими живу?» — хмыкнул я. «Полно вам, капитан. К тому же с камеры его вытаскивать вам даже не придется». «Но в камере грязно. Обстановка там недостойна присутствия вашей светлости». Подала голос единственная присутствующая здесь сударыня. «Валерия Васильевна, будто я в камерах не бывал». Отозвался я и обезоруживающе улыбнулся. Все замолчали. Офицеры покосились на великого князя, а он делал вид, что не замечает их смятение. «При всем уважении, ваша светлость», — пробасил полковник. «Чего вы хотите добиться этой беседой? Наши специалисты уже добыли из пленного все, что возможно. Зачем вам с ним говорить?» «Хм. Ну вот, я отчетливо слышу скепсис. А то ж пришел папкин Бастарт, строит из себя матерого перца». «А вы считаете, я не имею на это права, полковник?» Холодно спросил я. Начальник базы напрягся, его помощница поежилась, а Дорохов в на миг замерли. Лишь глава местного отдела СБ по-прежнему остался невозмутим. «Нет», — тихо выдохнув, мотнул головой полковник. «Простите, ваша светлость». «Вот и здорово», — улыбнулся я. «Но сначала мне нужно переодеться» и вновь в глазах трех офицеров отразилось изумление. А вот дознаватель, будто предполагая, что последует дальше, смотрел на меня с любопытством и восхищением. Переодевался я в соседнем кабинете. Нужные вещи усадьбы Баленских мои ребята доставили еще утром. И вот через четыре минуты я вновь вошел в зал совещаний. «Ваша светлость, это...» — округлил глаза глава базы. «Ага». Ответил я, довольный произведенным эффектом, и погладил накладную бороду. Тот самый наряд, в котором я сражался с этими наемниками. «Так вы один из бородачей?» Восхищенно выдохнул дознаватель. «Мы все наслышаны о вашем вкладе в отражение нападения. Гадали, кто же именно из ратников входил в тот отряд. А вон как оно оказалось. Как я и думал, о личностях бородачей, тем, кто видел наши лица, запретили распространяться». А мы трое, оказывается, уже местные звезды. Но еще бы, если бы не наше вмешательство, совсем не факт, что удалось бы сохранить жизнь всем членам великокняжеской семьи. Когда мы всей компанией шли по территории базы, ратники начинали удивленно глазеть на меня и перешептываться. Что ж, хороший результат. Как-то понемногу мне нужно получать очки репутации в глазах бойцов. Одного того, что я внебрачный сын их обожаемого великого князя. Мало. Ну да, выиграл турнир. Большое достижение, но... Но тот факт, что я уже сражался с их товарищами бок о бок в смертельной битве, гораздо ценнее. Темница располагалась в подземелье. Неприметная дверь скрывала лестницу, ведущую вниз. Всей честной компанией мы спустились к камерам. Сразу пахнуло сыростью и затхлостью. «Вот здесь ваша светлость». Дознаватель остановился перед пятой от входа дверью. Я медленно выдохнул, отбрасывая лишние мысли. Прочувствовал ауру, начал ее потихоньку выпускать, крутанул в руке взятый с собой нож. «Открывай», — произнес я тихо, — «за мной не ходить. И отключите запись, я стесняюсь». Дверь со скрипом отворилась. Я увидел заросшего щетиной грязного мужчину в лохмотьях. Он поднял на меня глаза. «А-а-а!» в ужасе заблеял прикованный длинной цепью за ногу пленник. «Ну, здравствуй!» — проговорил я, входя внутрь. Я вышел из камеры через 37 минут. Грязный, подуставший и без ножа. И первое, что увидел — благоговение в глазах шестерых людей. Даже Арсений, который часто раньше бывал под моей аурой, проникся. «Да чего уж! Даже глава местной СБ, имевший раньше невозмутимый вид...» Теперь стоял, приоткрыв рот. «Мне бы помыться», — улыбнулся я. «Да, ваша светлость, уже все подготовили», — очнулся начальник базы. «Великий князь велел, значит. Ну да, он знает мои привычки. Хотя и не любит, когда мне приходится брать на себя роль дознавателя». «Спасибо», — кивнул я. «И камеру убрать нужно». Избышник и дознаватель уже успели заглянуть внутрь. Они люди привычные и быстро соображают. Раз уж единственную в нашей компании сударню аккуратно оттеснили от распахнутой двери. С вопросами ко мне никто не лез. Даже Арсений, который был в комнате, пока я приводил себя в порядок и переодевался. Правда, он рассказал, как торкнуло стоявших под дверью слушателей. Нужно было видеть лица офицеров, когда раздались крики, и из-под двери вырвались золотые молнии. Примечательно, что великий князь, не скрывавший своих чувств, обращался ко мне по имени. Мы с ним договорились, что если я к нему не обращаюсь, Арсений, то и он не называет меня «мой принц». Чистый и умытый я вместе с великим князем вернулся в зал совещаний. «Ну, Аскольд, тебе удалось узнать что-нибудь новое?» Церемонно спросил Андрей Баленский, когда занял место во главе стола. «Да, отец, правда, очень немного». Наемник припомнил, что однажды слышал телефонный разговор начальника своей группы, Джозефа Корга. «Не то с информатором, не то со связным. Вроде как они должны были встретиться у башни с часами». Он называл корк собеседника «Валь». Хотя, я думаю, это из-за акцента, и мне кажется, собеседник использовал имя «Валентин». Когда я это рассказывал, оба избэшника стали записывать мои слова. А затем подполковник принялся уже мне задавать наводящие вопросы. Запись видео, как я веду допрос, послушно делать не стали. «Да и не смогли бы я сам для надежности уничтожил висевшую там камеру видеонаблюдения». «Ваша светлость, вы случайно не использовали диктофон?» спросил подполковник. Вы нет». С виноватым видом соврал я. «А что-то еще удалось узнать?» вклинился глава дознавателей, смотревший на меня теперь, едва ли не с обожанием. «Надеюсь, не попросит, чтобы я для его крохотного отдела провел мастер-класс. Больше ничего нового». На этот раз я не соврал. Ваша светлость, глава СБ обратился к великому князю. Если на этом все, мы можем приступить к работе. Аскольд, тебе точно больше нечего сказать? Нет, отец, — отозвался я. Новых сведений я подкинул СБшникам сущие крохи, но узнавал я случай, когда и с меньшими зацепками удавалось распутать запутанный клубок. Однако я очень удивлюсь и сильно порадуюсь профессионализму нашей службы безопасности, если им хватит условленного места встречи и, скорее всего, случайного имени, чтобы выйти на след сбежавшего две недели назад гуру. Ну, пусть ищут. Я вообще рад, что вышел в люди не с пустыми руками. Но основное блюдо я оставил на потом. Раз на этом все, посмотрев на захлопнувшуюся за избэшниками дверь, проговорил отец. «Аскольд, не желаешь подробнее осмотреть территорию базы?» «С радостью, папа», — отозвался я. «Почти час меня водили по базе, знакомились с ратниками, показали вертолеты 3БТР, использовать которые в черте города Оболенский могут лишь в исключительных случаях. В общем, я провел время с пользой. Слух о том, что княжич лично сражался две недели назад на шоссе, разлетелся уже по всем уголкам базы» и, судя по всему, продолжат разлетаться среди ратников княжества, обрастая новыми подробностями. Наконец пришло время уезжать. Мы попрощались с офицерами, сели в машину. Как и всегда, от передних сидений нас отделяла звуконепроницаемая перегородка. «Ну как? Понравилось?» «Да, Арсений», — проговорил я. «Утром вместе с вещами мне привезли устройство архуна, так что мы незаметно». Проверили некоторые участки усадьбы и автомобили на предмет наличия случайных подслушивающих устройств. «Что-то не так, мой принц?» Напрягся, мой верный товарищ. Либо пленник в ужасе и в помутнении рассудка сказал то, чего не было, либо у тебя на базе имеются люди, которым совершенно нельзя доверять. «Что вы имеете в виду?» Насторожился великий князь. Про странного Валентина и башню с часами пленник сказал впервые. «Считай, вспомнил, чего не знал», — покачал я головой. Но я даже уточнил у него. Вроде как этого он раньше никому не говорил. Зато, по его словам, раньше он упоминал куда более жирную зацепку. Бордель красный куб или что-то в этом роде. По-русски он не особо понимает, как ты знаешь. Купол. Быстро поправил меня Арсений. И под моим вопросительным взглядом тут же дополнил. Память предшественника вдруг отреагировала. И что же получается? Никаких упоминаний о борделе в отчетах не было. Вот и я говорю, вздохнул я. Либо на каком-то этапе информацию вычеркнули, либо нашему наемнику привиделось, что он уже рассказывал об этом. Хочется верить во второй вариант, нахмурился великий князь. Но мы-то с тобой понимаем, что, скорее всего, столкнулись с первым, отозвался я.